Глава 33. Засада. Борт корабля «Двойная звезда». 10 декабря 2016 года. Ломов ворвался в рубку и плюхнулся на капитанское место. На большом овальном экране еще ничего не было видно. Одни звезды рос сыпями. Но определитель сработал, выделяя еле заметную точку в левой стороне экрана. «Разогнаться и уйти в гипер мы не можем», — лихорадочно проговорил ФАА, тиская комбайн-контроль как родной. «Не дадут». «Да не успеем просто», — отмахнул САО. Антон покусал губу. Не будем мы никуда уходить, проговорил он и смолк, обдумывая задачу. В вспомогательный крейсер звучит красиво, а на самом-то деле не страшно. Да это и не крейсер вовсе, а обычный транспорт, на который поставили активные средства. Ломов вывел увеличение на монитор. Ага. К ним приближался старый корабль, ещё с ватонным приводом. С километров в длину он больше всего походил на кубок. Сзади огромный параболоид-отражатель, спереди широкий решётчатый конус заборняка. Их соединял цилиндр метров 100 в длину, на который были вдеты толстый диск грузового отсека и обитаемый бубликтор. В базах, которые закачал ему отшельник, хранилась инфа о звездолетах прямоточников этого типа, тип корона. В последний раз использовались в войне полувековой давности. Грузоподъемность 300 тонн, скорость 80 мегаметров в секунду, экипаж 40 человек, вооружение 2 аннигилятора, кормовой и носовой, но у этих антиматов огромная мертвая зона, Не прямо по корпусу, не назат, а не стрелять не способный. Ещё имеется три плазменных излучателя, установленные на диски, и два пакетных лазера. Эти стоят на площадке у основания отражателя. Ломов ещё пожевал губу. Справиться с настоящим крейсером у двойной звезды нет ни малейшего шанса. Даже малый атмосферный подкрейсер уделает контейнера носятся играючи. Но корона, тут есть шанс, разумеется, вступать в бой с приматочником глупо. Надо заманить врага и Хм, судя по всему, никого заманивать не придётся. Приматочник изменил курс и направился к двойной звезде. Металл, товар хоткий. Вот что, развел Ломов губы и оглядел товарищей. Все молча ждали его вердикта. Мы очень удачно отправили экипаж на планету. На солобы, по всему видать, решили, что те свалили при их появлении и бросили корабль. А тут полно груза, ценный трофей. Вот пускай и возьмут этот трофей, а когда пристыкуются, устроим им встречу. Так, Архан, ты как-то говорил, что был подравняком на зоне 3. «Ну да, одни бурят, а мы капсулы взрывчатого вещества закладываем. Смотри!» Антон вышел из рубки. «Смотри, — повторил он. Стыковаться им перцы смогут только с носовым узлом. Вон переходный отсек. Поставишь там растяжки. Раз... Как это?» Ломов объяснил. «Понял. Натянем нитку ниже коммингса. Носоловый перешагнет, наступит на нитку, и та вытянет предохранители у детонаторов. Какое у них замедление? Подорвут на счет четыре. Подходяще. Устроишь капсулы в нескольких углах и попробуй». Зрывчатка какая здесь? Пластичная, ага. Мы из неё колбаски лепили, чтобы лучше в скважину входила. Отлично. Попробуй влепить в неё какие-нибудь металлические шарики, ролики, болтики, что найдёшь. Вроде как осколки, восхитился Архан. Именно. Действуй. Ао, засядьёшь в коридоре за переборкой. Когда сработает растяжка, высиди малость, а после дабей, кто живой будет. А мы попробуем прорваться на этот долбаный крейсер. Начали. Лому у товарищей верили, и это заряжало их уверенностью в победе. Сам Антон более скептически относился к возможности Виктории, но это не меняло дело. У него просто не оставалось выбора. Или он ввяжется в драку, или сдастся в плен. Второй исход его категорически не устраивал, так что приходилось вырывать тамогавки. Кстати, насчет топоров войны. На борту контейнероносца обнаружилось оружие в количестве двух единиц, старого однопотокового бластера и новенького лучемета. Разумеется, они приходились в хозяйстве. Ломов устроил засаду в вакуум-отсеке, где держали пустолазные скафандры. Отсюда открывался отличный вид на переходный отсек. «Роу», — подозвал Антон, — «будь другом, сбегай в кают-компанию, захвати там чего-нибудь пожевать, а то с утра не жрамши». «Сделаем», — с готовностью поднялся Риетянин. «Только осторожно там, и Архану чего-нибудь сунь. Суну». Вскоре Роу вернулся, притащив по сухпаю на каждого. Обед, он же ужин и полдник, длился минут пять. Дожёвая лепёшку с тонко нарезанным мясом, щедро сдобренную местными специями вроде горчицы, Ломов открыл внутренний люк и шагнул в кесон. Здесь имелся иллюминатор, пробивавший как бойница всю толщу борта, а также монитор, который Антон сразу же переключил в режим дублирующего. На экране тут же нарисовался вспомогательный крейсер, приближавшийся медленно, но неотвратимо. Летите, голуби, летите. Фотонный звездолёт-приматочник с анегаляционным приводом выглядел очень импозантно. романтично даже, чем-то отдаленно сходствуя с парусником. Недаром отражатель на земном западе так и зовут Сейл, то бишь парус. Корона развернулся или развернулась боком, готовясь к стыковке, и у Антона отлегло. Он опасался, что носолобы и поосторожничают, и не станут идти на сближение, пошлют на разведку бот или что у них там есть. Но нет, приперлись во всей красе. «Архан, как там у тебя?» «Заканчиваю, командир». «Ага. Как закончишь, засядешь в кают-компании. Возьмешь их с АО под перекрестный огонь. Ну, уцелевших». «Понял». Ломов посмотрел на монитор. Уже совсем близко. Громада короны затмила весь видимый космос. На самом-то деле прямоточник был даже легче рудовоза, а пугающие размеры ему придавали гигантские чаши собирателя и параболического зеркала. Но глаза сложно уговорить логикой, они продолжали бояться. Толчок. Стыковка, сцепка, механическое соединение. «Приготовились». Готово, командир. Огонь открывать только после того, как сработает растяжка. Да, гроз. Лязгнул внутренний люк, и в тишину брошенного корабля ворвались звуки ангианской речи. Между собой на солобы космолингвой не пользовались. Антон быстро переключил монитор и тут же скрылся за бокс с вакуумским скафандром. На экране были видны имперцы. С оружием в руках они подозрительно оглядывались, выискивая подвох, но повсюду царила пустота и тишина. Они подошли к люку. И Ломов чуть было не зашипел от злости. Предводитель Ангиан просунулся в люк боком, широко расставляя ноги и не задел нитку. Повертёл головой, медленно прошёлся к рубке. И второй Империс и третий точно так же перешагнули комингс, как и первый. А вот четвёртый по счёту наступил так, куда ему полагалось. 1 2 3 4. Грохнуло так, что уши заложило. Поражающие элементы проезжали во всех направлениях вонзаясь в переборки и тела. Густой дым за клубился, будто приглушая дикие крики раненых. Заблестели импульсы бластеров, но это стреляли сами на солобы, не понимая, кто и откуда их атаковал. Звыли вентиляторы, отсасывая дым, и Антон послал всем одно сообщение: "Огонь". Пронзительно зашипел лучь мет АО. Плазменные трассы выедали ямки в переборках, четвертовали ангиан. Заработал бластер Архана. Наш выход. Лома вбросился к переходному отсеку, набегу поражая замешкавшегося имперца. и ворвался на борт короны. Ему открылся пустой поперечный коридор, который вёл к коридору центральному. Оттуда доносился топот. За мной Антону пришла мысль, что идти в атаку на врага, когда вас четверо, а противника раз в 10 больше, не самая разумная тактика. Сюда Ломов вметнулся в первый же поперечник и сунулся в ближайшую каюту. Это оказалась камера хранения, но и в качестве убежища она вполне сгодилась. Судя по топоту, на двойную звезду ринулся десяток бойцов, не меньше. «Ударим с тыла, командир?» «Зачем? Эти никуда от нас не денутся. Лучше поохотимся за теми, кто остался на борту». «Вот что. Разбиваемся на пары. Я с Коа по коридору направо к носу. А Фаа с Ро налево. Прошвырнитесь по Тору. Если на Солобых много, не нападайте. Выслеживайте одного-двух. Так мы постепенно перебьем всех». Еще какая-то мысль Зудела в голове не давала покоя. Тут Ломова осенила, и он послал весточку Архану. «Привет. Жив-здоров?» «Да что мне сделается?» «Ао, где?» «А мы вместе. Я к нему прошмыгнул, мы сейчас возле контейнерной части. А чего?» «Вот чего. Вам важное задание». «Там сразу за люком в контейнерную есть малый вакуум-отсек и оттуда выход к самим контейнерам. Натягивайте-ка вы скафандры и тащите взрывчатку на корону». «А чего взрывать? Конус собирателя сможешь отчекрыжить?» «Ух ты, отчекрыжим». «Вот и займитесь этим. Надо лишить ангиан хода, а то чего доброго и сами уйдут, и нас с собой уволокут». «Да». «Как заложите капсулы, так сразу и рвите, а мы попробуем отражатель отчикать». «Ух, здорово!» Ломов усмехнулся. «Здорово! Еще как!» «Без собирателя и зеркала вспомогательный крейсер перестанет быть кораблем. Пристукованный к трудовозу, он превратится в приставку, в военный трофей с орудиями и боеприпасами, и не денется никуда, а двойная звезда мигом обретет активные средства. И попробуй тогда с нею поспорь». Антон припомнил план Короны. «Это было легко». Новейшие крейсера в тех базах, которые ему закачал отчельник, отсутствовали, но старые были представлены в деталях. Да и что такое старые? Большая часть боевых кораблей внешнего флота имела возраст в 60-70 лет, а Мирету и вовсе 90. Космический крейсер это очень дорогая игрушка, и часто их менять это не может себе позволить ни сотрудничество, ни империя. За мной Ломов прямым ходом выбрался к скафандровой. Здесь члены экипажа переодевались. Спецкостюмы меняли на лёгкие комбинезы или наоборот, облачались в скафандры. Сюда Антон прошёл в закуток для обуви. Корабель был стерилен, и по его отсекам никто не ходил в сапогах. Пользовались э такими чунями или чувяками, лёгкими, мягкими носками из чего-то похожего на кожу. Чуни хорошо впитывали пот, боролись с грибком и с неприятным запахом, но для Ломова было важнее иное: в чунях можно было ходить бесшумно. Сапоги оставим здесь, нам нужно двигаться тихо. Поланским кораблям передвигались в лёгких тапочках, больше всего напоминавших Антону одноразовые бахилы, но никто не догадался их прихватить с собой. Да и где было искать и когда? Быстро сняв сапоги, Ломов натянул первые попавшиеся чуни. Они были великоваты, но ощутив тепло ног, медленно стянулись до комфортного размера. Отлично. Шлемы оставим здесь же. На охоту, командир. Ну, у меньшим поголовье на солобах. Без шлема и сапог идти было очень удобно. Пружинястый пол тому способствовал. Да и тяжёлый шлем не мешал более. Охотники без него и слышали, и видели куда лучше. Выдвигаемся.